Глава 19. Дом. Милый дом. Прекрасно, когда есть куда вернуться после напряженного дня. Хотя в нашем случае время едва подошло к обеденному. Но все же. Собственно, его и отправилась готовить Елена. Мне же сегодня предстояло совершить еще несколько обязательных визитов. Следовало подготовиться, и в этот раз не в плане оружия а в плане моих прямых договорных атрибутов. Зачаровать пергаменты и чернила, заполнить стандартные образцы договоров и, самое главное, изучить данные по будущим клиентам. Ради этого я вновь спустился в подвал. Тишина, прохлада, уют. И снова в моих руках мешок соли. И снова я рисую им круги на полу. В этот раз в центре оказались два небольших круга, что частично пересекались. Они предназначены для главного — пергамента и чернил. Их свойства будут пересекаться и дополнять друг друга. Они после проведенного ритуала станут частью единого целого. В первую очередь пергамент. Хуже всего работать с синтетической бумагой, она мертвая. Куда лучше взаимодействовать с бумагой из растительных элементов. С ней можно договориться, ее можно напитать энергией. А в редких случаях и сами растительные элементы имеют остаточный магический фон. По этому принципу лучше всего работать с кожей, не обязательно человеческой. Животные тоже подойдут. Лучше всего из аномальных магических зон и рангом повыше. Вот только даже сильнейшие монстры, известные науки, не больше С-ранга. Да и собрать с них ингредиенты весьма проблематично, ведь за подобным товаром огромная очередь. А вот люди выше рангом есть. В идеале нужно, чтобы животное добровольно позволило себя убить. Мне самому снять с него шкуру, обработать напитать силой на каждом этапе. Тогда, подписав договор на таком материале, человек будет чуть ли не 10% сил отдавать. Последнее для меня, разумеется, лучше всего. С чернилами история похожая. В идеале нужны составляющие, напитанные силой из аномальных зон. Или же проводить над всеми компонентами десятки усиливающих ритуалов, что может затянуться надолго. Вот только столь длительная подготовка — роскошь. Обычно пользуешься чем-то намного проще. И главным становится не функциональность, а внешний вид. Я не видел аристократов, желающих расписываться на коже, ведь подобное отдает совсем темной магией. Потому Елена закупила чернила на основе секрета кальмара, а пергамент — из телячьей кожи. Ингредиенты не самые распространенные в этом регионе, в связи с этим влетевшие в копеечку. Но ничего лучше в открытой продаже не имелось. По периметру еще шесть небольших кругов, от которых соляные дорожки тянутся к кругам с пергаментом и чернилами. Три дорожки к пергаменту от кругов, где находились. Кусочек хладного железа для придания прочности пергаменту. Немного песка для охраны от огня и кусочек золота для защиты от старения. Три дорожки к чернилам, немного жира для передачи свойств защиты от воды, немного органической эмали против выцветания красок и, наконец, несколько капель моей крови для привязки. В идеале нужна и кровь заказчика, но для универсальности достаточно и одного ингредиента. Почему нужны именно такие компоненты? Чтобы получить данные свойства, лучше не спрашивать. Все это наследие десятков исследователей до меня, которые проверяли возможности каждого из элементов и насколько все это вообще работает. Все нужные свойства для передачи ограничены рунами, а свечи очищают поток энергии. Как последний элемент, вся эта конструкция заключена в круг из соли, так чтобы осталось два места друг напротив друга. Одно — сесть мне, а второе — для вороненка. Да, он вновь участвовал в ритуале просто в другом. Я подошел к клетке на столе. Оградка, несколько простеньких игрушек, мисочка с водой, миска с кормом. И когда только Елена успела все это организовать? Она вообще спала этой ночью? Сам птенец после ночной суеты отсыпался, стоя на жердочке. Именно стоя, а не валяясь от бессилия в грязи на полу, как это было раньше. Я бережно взял истинно черный комочек на руки и не удержался, чтобы не погладить. Мой маленький. Чувствуя, как на сердце теплеет, прошептал я. К животным я всегда относился лучше, чем к людям. Вороненок лишь дернул крылом, но не проснулся. А вот я отметил, что за ночь с птицей произошли значительные перемены. Во-первых, она стала больше. Ничего удивительного, если учесть, какого размера был донор, поделившийся жизненной силой. Во-вторых, питомец стал чувствовать себя значительно лучше. Размеренное дыхание, сияющие перья и абсолютная расслабленность. Но что самое главное, у зверька появилось слабое магическое поле, чего я и добивался предыдущим ритуалом. Детеныши не только быстро растут, но и крайне восприимчивы. Во вчерашнем ритуале мой питомец являлся одним из ключевых элементов, а потому пробил барьер и стал Д-ранга. Вроде и мелочь, но если он будет оказываться среди областей с насыщенным магическим фоном, что, собственно, можно создать с помощью магических полей, то будет постепенно напитываться силой. Всё как в аномальных магических зонах, только под моим контролем. И сейчас я снова погружу вороненка в магическое поле. Более того, энергия, которой я напитаю договоры, пойдет для создания связи. Я дам питомцу имя. Может показаться, что тратить силы на имя — расточительство. Вот только имя — это тоже связь. Пусть тонкая, но все крепкие связи созданы из множества таких незначительных моментов. Тем более с именем он начнет набираться сил еще быстрее, подпитываясь от меня. Я вычистил белые детские перышки, убрав в отдельную коробочку. «Чистота превыше всего!» Тенец благодаря мне, спокойно устроился в клетке, а после и на своем месте в ритуальном узоре. А я взял последний элемент ритуала — несколько мышей из клетки. Пищащие малыши, что отлично умещались у меня в ладонях, нервно елозя и слегка щекоча пальцы пытались осторожно двигаться, еще не понимая, что их ждет. Сев на свое место, я принялся размеренно дышать, чувствуя, как тело расслабляется. Вместе с этим потоки энергии потекли свободнее, аура, до времени сдерживаемая, развернулась, занимая площадь помещения. И солевые дорожки начали наливаться силой. Я отдавал энергию, не жадничая. Спокойный, ровный поток. Моя сила окутала реагенты. Хладное железо и золота чуть засветилось и начало рассыпаться в пыль, отдавая свою прочность и долговечность без остатка. Пергаменты при этом приобретали металлический блеск. Эмаль тускнела, а чернила приобретали радужный отлив. Песок начал плавиться. Пергамент при этом словно грубел и становился шершавым. Жир и кровь выкипали, передавая свои свойства согласно тому, как шел ритуал. Все шло размеренно, пока не проснулся птенец. Зверек повел клювом, словно принюхиваясь, Черные бусинки глаз блеснули в неровном свете сияющей соли. Вороненок начал медленно выбираться из открытой клетки, принюхиваясь и осматриваясь. Он явно начал чувствовать потоки энергии. Стой! Голос помимо воли зычно пронесся по подвалу, наполненный силой. Птенец замер. Не столько послушавшись, сколько испугавшись. Я же поймал взгляд животного и заговорил ласково, насколько мог во время ритуала, чтобы не потерять концентрацию. Я хочу заключить с тобой контракт. Хочу предложить тебе дом, еду и воду, тепло и любовь, заботу. Я предлагаю тебе это все безвозмездно. И как символ моей воли я нарекаю тебя. «Ночной коготь!» Я ничего не требовал от зверя, я лишь обещал. И тем связывал себя. Я делал первый шаг и мог надеяться лишь на взаимность. Я надеялся заключить самый честный контракт из всех возможных, из всех, что я заключал в последнее время. В подтверждение своих слов и намерений я бросил пищащую мышь птенцу. Тот на удивление ловко схватил лапой комок меха и острый клюв в одно движение разбил череп мышонку. Брызнула кровь на соляные символы. Миг спустя точным импульсом силы я разрушил душу мыши. А через десяток секунд вторую мышь ждала та же участь. Эти, пусть и слабые, но души, Закрепят в чернилах и пергаменте новые свойства. А потом мне все это убирать. Едва различимо послышалось откуда-то сверху и из-за спины. Я обернулся и увидел, как по ступеням спускается Елена. «Господин, обед готов». «Благодарю». «Наблюдала за ритуалом?» «Вспоминала, как сама некогда сидела напротив меня и отрывала головы мышам и птичкам, а я давал тебе имя?» «Господин, это были хорошие времена», с грустной ностальгией призналась девушка. «Да, когда-то она прошла через подобного рода ритуал, когда я даровал ей новую жизнь, жизнь, навсегда связанную со мной». И пусть старые связи все равно остались целы, но с того момента Елена была только моей. И это было навсегда. Поместье Никифоровых впечатляло. Дом пригласившего меня военного оказался недалеко, буквально в паре кварталов. Самое то, чтобы пройтись по улице, дабы подышать чистым воздухом после дождя и нагулять аппетит. Идеально после нескольких часов сидения в подвале и заполнения договоров. Зато теперь у меня в аккуратном кожаном портфеле находилось мое истинное оружие. Дюжина бланков заготовок под контракты. Они ощущались, благодаря проведенным ритуалам, как артефакты Си-ранга. Вписать имена сторон, условия договора и не забыть особенности. Тогда роспись ручкой, заполненной зачарованными чернилами, и я получу процент силы клиента. Единственное, что меня печалило, я иду к аристократу Аранга. Но даже если заключу договор, то получу доступ лишь к жалким 2% его силы. Все же больше 1%, что я получил бы при устной договоренности. Но хотелось большего. Эх, будь у меня контракт, соответствующий рангу аристократа, я бы мог получить до 10% от его сил. А если более высокоранговый контракт? Нет. Потратить его на более слабого аристократа расточительство. Будем выкручиваться за счет дополнительных условий. У меня на собеседника большие планы. Я ступил на подъездную дорожку особняка, настоящего особняка, что имел парковую зону почти с квартал. Зелень насаждений благоухала, плодовые деревья цвели, дизайнерски подстриженные кусты услаждали взгляд. Даже имелся небольшой фонтан со статуями. Сам же особняк был не только в три роскошных этажа, но и с немалым количеством пристроек. Вечернее солнце заливало строение, так что казалось, словно оно купается в свете, делая его воздушным. Невольно возникали вопросы. Откуда у военного, пусть и высокого ранга, средства на такую роскошь? «Господин темный», — дворецкий предусмотрительно встречал меня на подходе. «Высокий, худой». Выбриты до синевы и с лысым черепом. Взгляд рыбьих глаз совершенно пуст. Хотя нет. В глубине тлеет искра надменности и пренебрежения ко всему. К вашим услугам? Не стал я уступать в чопорности. Господин Никифоров ожидает. Прошу, пройдемте. На сердце аж защемило от ностальгии. Мой учитель этикета и хороших манер был точно таким же высокомерно занудным и мерзким старикашкой. И я всегда любил его доставать. Так и хотелось приклеить на спину дворецкому что-то вроде фразы «Пни меня». Но я благоразумно держал себя в руках, лишь внутренне улыбаясь. Наполнение особняка соответствовало внешнему виду. Приятная глазу, но не вычурная роскошь. Как раз такая, чтобы подчеркнуть достаток, но не переборщить. Теплые тона обстановки. Элегантные произведения искусства. Немного оживляющий обстановку зелени, чей ненавязчивый аромат приятно щекотал ноздри. Даже не сказать, что жилье военного. Чувствуется стильная и изящная женская рука которая занималась всеми этими мелочами. Мужчина скорее как раз ударился в какую-нибудь крайность или поставил бы что-то, что совсем не вписывается в обстановку. А, -а, а, вот и главный гость нашего вечера. Рад, что вы сумели выбраться. Сергей Никифоров с радушной улыбкой поприветствовал меня, неспешно поднимаясь с дивана обшитого шкурами. И, судя по энергетическому полю, шкуры были не только натуральные, но и от животных из аномальных зон. Весьма дорого, я скажу, и презентационно. Старший Никифоров позволил себе выйти к гостям без пиджака, а у рубашки были расстегнуты несколько верхних пуговиц. Полная расслабленность, что намекала на то, Как может проходить разговор? «Благодарю, что пригласили. Я сдержанно пожал сильную руку хозяина дома. Позвольте представить других посетителей вечера. Романа, моего сына, вы уже имеете честь знать». Короткий кивок в сторону младшего члена рода. Парень поприветствовал меня сдержанным кивком, на что я ему ответил практически зеркально. Молодой человек заметно нервничал. Ему было неуютно в моем присутствии, но отца он боялся намного больше, судя по тому, что я видел. Потому держал себя в руках и даже пытался вежливо улыбаться. «Виктор Алексеевич!» Представил он еще одного гостя сегодняшнего вечера. «Мой хороший друг еще со времен службы, а ныне...» Ответственный чин в полиции нашего любимого города. Не стоит так официально. Отмахнулся мужчина в полицейском мундире, нарочито небрежно расстегнутом. А ведь мундир не снял, несмотря на показательно неформальную встречу. Рад новым лицам в нашей дружной компании. Вы в городе всего пару дней, а о вас уже ходит столько слухов. Я не мог такое пропустить. Проницательный взгляд и кудрявые бакинбарды на слегка полноватом лице. Вот что сразу бросалось в глаза при виде данного человека. Осредоточие манны чувствовало в человеке напротив мощь примерно А плюс ранга, возможно, близкую к С. Хотя перстня нет, лишь браслет свободного мага на руке. Даже если бы я не знал, что данный человек является владельцем арены, то все инстинкты в один голос кричали «Его стоило опасаться!» Просто по праву силы. В открытых источниках, откуда собирала сведения Елена, не было данных о дружбе этих людей. И это крайне печально, ибо ломало заготовленную мной стратегию поведения. Увы, мой личный юрист сейчас отсутствует по делам, поэтому я попросил Виктора Алексеевича выступить моим консультантом при заключении сделки. Надеюсь, вы не против? Безусловно, нет. Улыбнулся я во все 32 зуба. При этом я отчетливо понимал что все происходящее — игра. Клиент только что продемонстрировал уровень средств, а также связи. То, чем он может воспользоваться, если разговор пойдет не так, как ему хочется. Да и полицейский прибыл раньше наверняка, чтобы рассказать о собранных слухах и предоставить данные, что сумел собрать на меня. Что же? Заключение первого контракта не обещает быть простым.